шарф из красного шёлка. В то утро, в обычный час, выйдя из дому и направляясь во дворец правосудия, старший инспектор Ганимар заметил, что субъект, шедший перед ним по улице Перголезе, ведёт себя как-то странно. Бедно одетый и несмотря на ноябрь в соломенной шляпе, он через каждые 50-60 шагов нагибался, то завязать шнурок, то поднять упавшую трость, то ещё зачем-либо. При этом он всякий раз доставал из кармана и украдкой клал на край тротуара маленький кусочек апельсинной корки. Никто вокруг не обращал внимания на эту его причуду. А может быть, детское развлечение? Однако Ганимар принадлежал к числу тех наблюдательных людей, которые ни к чему не остаются безучастны и чувствуют себя удовлетворенными, только когда проникнут в тайную причину поразившего их явления. Инспектор двинулся следом за странным субъектом. Когда субъект свернул направо, на авеню Великой Армии, Ганимар заметил, что он обменялся какими-то фразами «святая». с мальчишкой лет 12 шедшим по другой стороне. Метров через 20 субъект снова нагнулся и на этот раз подвернул штанину. На тротуаре появилась ещё одна апельсиновая корка. В этот миг мальчишка остановился и на стене дома, у которого находился, начертил мелом круг, а в нём крест. Оба двинулись дальше. Через минуту опять остановка. Субъект поднял с земли булавку и уронил кусочек кожуры, а мальчишка тут же начертил на стене ещё один крест в круге. Проклятье, выругался про себя старший инспектор, не без удовольствия хмыкнув. Что за чертовщину? замышляют эти субчики. Субчики спустились по авеню Фридланд и прошли по улице Фабур-Сен-Антонере, не делая, впрочем, больше ничего подозрительного. Затем их странные действия возобновились, повторяясь почти через равные промежутки времени, чуть ли не механически. Было хорошо заметно, что человек с апельсиновыми корками выполнял свои манипуляции лишь после того, как выбирал дом, подлежащий отметке, тогда как мальчишка помечал его дважды после сигнала сообщника. Согласованность их действий была очевидна. Необычное поведение парочки весьма заинтересовало старшего инспектора. На площади Бово субъект остановился. Потом, приняв, по-видимому, какое-то решение, он опять подвернул штанину, после чего опять опустил её. Тогда мальчишка уселся на краю тротуара прямо напротив часового, стоявшего на посту у Министерства внутренних дел, и начертил на камне два маленьких крестика в кружках. У Елисейского дворца процедура повторилась. стоит только разницей, что на тротуаре перед резиденцией президента оказалось уже не два, а три условных знака. Что же это может означать, пробормотал Ганимар, который, побледнев от волнения, невольно подумал о своём вечном противнике Люпени. Это случалось с ним всегда при столкновении с столь неивственными обстоятельствами. Что же это может означать? Ещё немного, И он бы задержал и допросил обоих супчиков. Но Ганемар был слишком опытен, чтобы совершить подобную глупость. Тем временем человек с апельсиновыми корками закурил папиросу, а мальчишка, достав откуда-то окурок, подошёл к нему с явной целью попросить о огонёк. Они обменялись несколькими словами. Мальчишка поспешно протянул своему сообщнику какой-то предмет, как показалось инспектору, револьвер в кобуре. Затем они оба склонились над ним, и мужчина, повернувшись к стене, 6 раз засунул руку в карман и произвёл движения, какие делают, когда заряжают револьвер. После этого сообщники снова двинулись в путь, добрались до улицы Сюрен, и инспектор, шедший за ними столь близко, что рисковал привлечь их внимание, Увидел, что они нырнули в подворотню старого дома, все окна которого были закрыты ставнями, исключая окна четвёртого и последнего этажа. Ганимару стремился за ними. Пробежав по подворотню, он попал на широкий двор, в глубине которого висела вывеска маляра, а слева виднелась лестничная клетка. Он поднялся до второго этажа, И услышав наверху шум и глухие удары, прибавил шагу. Дверь на верхней площадке была открыта. Он вошёл, на секунду прислушался и бросившись в комнате, откуда раздавался шум, остановился на пороге, запыхавшийся и изумлённый. Человек с корками и мальчишка стояли посреди комнаты и стучали стульями в пол. В этот миг из комнаты напротив появилось еще одно действующее лицо. Молодой человек лет двадцати восьми-тридцати, с короткими бачками, в очках, одетый в домашнюю куртку, подбитую каракулем. С виду он походил на иностранца, возможно, русского. — Добрый вечер, Ганимар! — поздоровался молодой человек и обратился к двум приятелям. — Благодарю вас, друзья! И поздравляю с успехом! Вот обещанная награда. Молодой человек протянул им 100-франковую банкноту, вытолкнул из комнаты и закрыл дверь. Извини, Стерена, сказал он Ганимару. Мне нужно было с тобой поговорить, причём срочно. Он протянул инспектору руку, но так как тот с искажённым от гнева лицом стоял совершенно ошеломлённый, молодой человек воскликнул: Да ты, кажется, ничего не понимаешь. Но всё ведь ясно. Мне нужно было срочно с тобой повидаться. Теперь понял? И словно отвечая на возражение, заговорил снова. Да нет, старина, ошибаешься. Если бы я написал тебе или позвонил по телефону, ты бы не пришёл или наоборот, явился бы с целым полком. А я хотел повидаться с тобой наедине. И подумал, что лучше всего — выслать тебе навстречу этих молодцов, чтобы они бросали апельсинные корки, рисовали кресты в кружках, словом, заманили тебя сюда. — Да что это у тебя такой изумленный вид? Что случилось? Может, ты меня не узнаешь? Я Люпен, Арсен Люпен. Поройся-ка хорошенько в памяти, неужели это имя тебе ни о чем не напоминает? скотина процадил сквозь зубы Ганимар Ты рассердился с огорчённой миной ласково продолжал Люпен Так и есть по глазам вижу Дело дюгреваля верно Мне нужно было дождаться пока ты меня арестоишь Чёрт побери Это не пришло мне в голову Клянусь, что в следующий раз негодяй, — пробормотал Ганимар. — А я-то хотел тебя порадовать. Честное слово, я сказал себе, давненько мы не виделись с толстым славным Ганимаром. Он же бросится мне на шею, это уж точно. Ганимар, который стоял не шелохнувшись, начал потихоньку приходить в себя. Он огляделся вокруг. потом посмотрел на Люпена, явно размышляя, не следует ли в самом деле броситься ему на шею, после чего окончательно опомнился и схватив стул, уселся, словно вдруг решил выслушать своего собеседника. "Говори", отчеканил он, "но только без твоих шуточек. Я спешу". "Ну вот, так-то лучше", отозвался Люпен. "Поговорим". Более тихое местечко и выдумать трудно. Этот старый особняк принадлежит герцогу де Рушлору. Он в нём не живёт и сдал мне весь этаж, а службы отдал подмалярную мастерскую. У меня есть несколько таких квартир, весьма удобно. Здесь, несмотря на внешность русского вельможи, я известен как господин Жан Добрель, бывший министр Понимаешь, я выбрал довольно редкую профессию, чтобы не привлекать внимания. Да что мне за дела до всего этого? прервал Ганимар. И правда, ты ведь торопишься, а я разболтался. Извини, я много времени не займу, 5 минут сейчас начну. Сигару нет? Превосходно, тогда и я не буду. Лupен тоже уселся, В задумчивости побарабанил пальцами по столу и начал. 17 октября 1599 года, теплым, радостным днем. Ты следишь за моей мыслью? Итак, 17 октября 1599 года. Впрочем, он... может не стоит возвращаться к царствованию Генриха IV и рассказывать тебе об истории нового моста, самый древний мост в Париже. Нет, пожалуй. В истории Франции ты не слишком силён, поэтому не буду забивать тебе голову. Тебе достаточно знать, что сегодня около часа ночи хозяин баржи, проходившей под последним пролётом этого самого нового моста, у левого берега. Услышал, как к нему на палубу что-то упало. Что-то, что сбросили с моста в сену. Собака хозяина с лаем бросилась к упавшему предмету, и когда хозяин добежал до кормы баржи, то увидел, что она рвёт зубами газету, в которую были завёрнуты какие-то предметы. Он собрал всё, что не успело упасть в воду, и, вернувшись к себе в каюту, стал рассматривать находку. Результат осмотра показался ему любопытным, а так как хозяин баржи, родственник одного из моих друзей, то о находке стало известно мне. Сегодня утром меня разбудили и, рассказав о происшествии, отдали собранные предметы. Вот они. Молодой человек указал на разложенные на столе вещи. Прежде всего там лежали обрывки газеты. Рядом с ними стояла массивная хрустальная чернильница, к крышке которой был привязан длинный шнурок. Далее следовали маленький осколок стекла и что-то вроде страшной измятой коробки и из тонкого картона. И, наконец, на столе лежала полоска алого шелка, заканчивавшиеся помпоном того же цвета. Вот какие у нас с тобой вещественные доказательства, друг мой, продолжал Люпен. Конечно, решить задачу было бы проще, если бы у нас были и остальные предметы, которые глупая собака уронила за борт. Мне кажется, можно обойтись и тем, что есть, если приложить немного ума и умения. Но ведь как раз это твои главные добродетели. что скажешь?» Ганимар не двигался. Болтовню Люпена он еще терпел, но достоинство не позволяло ему ни отвечать, ни даже покачать головой, что могло быть воспринято как одобрение или критика. «Ну, я вижу мы одного мнения», — продолжал Люпен, словно не замечая, что старший инспектор молчит. Поэтому я позволю себе кратко одной фразой изложить дело, о котором нам поведали эти вещественные доказательства. Вчера между 9 часом вечера и полночью эксцентрично одетую девушку ударили несколько раз ножом и затем задушили. И сделал это хорошо одетый господин, носящий моноки и посещающий бега, в компании с которым упомянутая девушка выпила кофе и съела 3 Эклера. Лепен закурил и схватив Ганимара за рукав, выпалил: "Ну что, старший инспектор?" разинул рот. "Полагаешь, что делать такие ловкие умы заключения профанам не дано?" "Ошибаешься, сударь." Лепен жонглирует ими, не хуже сыщика из романа. "Доказательства неоспоримы." и ясные даже ребёнку. Продолжая говорить, молодой человек принялся указывать на лежащие на столе предметы. Стало быть, вчера между 9:00 вечера и полночью. На этом обрывке газеты вчерашняя дата и надпись Вечерняя газета. К тому же вот здесь, видишь, остаток приклеенной жёлтой бандэроли. которые оборачивают газеты, рассылаемые по подписке и приходящие с девятичасовой почтой. Итак, после 9 вечера. Хорошо одетый господин обратил внимание: у края осколка стекла есть дырочка для шнурка. Это был монокль. А монокль принадлежность весьма аристократическая. Так вот, хорошо одетый господин зашёл в кондитерскую. На этой коробке из тонкого картона видны остатки крема от пирожных, которые в ней лежали. Господин с моноклем и коробкой встретился с молодой особой. Её алый шарф указывает на то, что одета она была эксцентрично. Встретившись с нею, он по неизвестным пока мотивам несколько раз ударил её ножом. после чего задушил с помощью этого шёлкового шарфа достань свою лупу, старший инспектор, и ты увидишь более тёмные красные пятна. Вот здесь шарфом обтёрли нож, а здесь кто-то схватился за него окровавленной рукой. Когда преступление было совершено, наш господин, чтобы не оставлять улик, достаёт из кармана, во-первых, газету которую он выписывает, и которая, судя по тексту на этом клочке, посвящена бегам. Узнать её название труда не составит. Во-вторых, он достаёт верёвку, из такой верёвки плетут бичи. Оба эти обстоятельства доказывают, что наш человек интересуется бегами и сам занимается лошадьми не так ли. Затем он собирает осколки монокля, шнурок, которого порвался во время борьбы, и отрезает ножницами. Видишь, здесь следы ножниц, испачканный кровью конец шарфа, оставляя другую его часть в судорожно сжатых руках жертвы. Коробку от пирожных он сминает в комок. Собирает ещё кое-какие обличающие его вещи, которые потом утонули в сене, но, например, заворачивает всё в газету, абуязывает пакет верёвкой и для тяжести привязывает хрустальную чернильницу минуту спустя пакет падает на палубу баржи и всё ух даже жарко стало что ж скажешь лепен вздгнул на ганимара чтобы узнать какое впечатление произвела на инспектора его речь ганимар молчал Ты поражён до глубины души, расхохотался Люпен. Но вместе с тем осторожничаешь. Какого чёрта Люпен передаёт это дело мне, вместо того, чтобы заняться им самому, настигнуть убийцу и содрать с него три шкуры, если тот ограбил жертву? Вопрос вполне правомерный. Но тут есть одно но. Я занят. Дело у меня просто по горло. Ограбление в Лондоне, еще одно в Лазанне, подмена ребенка в Марселе, спасение молоденькой девушки, которой грозит смерть. Все это свалилось на меня одновременно. Вот я и сказал себе, а что, если передать это дело моему милому Ганимару? Теперь, когда оно наполовину распутано, он прекрасно с ним справится. а какую услугу я ему окажу. У него будет шанс отличиться. Сказано, сделано. В 8:00 утра я выслал тебе на встречу субъекта с апельсиновыми корками. Ты попался на крючок, и в 9:00, дрожа от возбуждения, был здесь. Люпен встал, слегка нагнулся к инспектору и, глядя ему в глаза, отрубил: "Всё, точка. История закончена". Вскоре ты, видимо, узнаешь имя жертвы. какой-нибудь танцовщицы или певички из кабаре. Кроме того, весьма вероятно, что преступник живёт неподалёку от нового моста, скорее всего, на левом берегу Сены. Вот тебе все вещественные доказательства. Я тебе их дарю. Трудись. Себе я оставлю только этот кусок шарф. Если тебе понадобится шарф целиком, принеси мне другую его часть. то, что будет найдено на шее у жертвы. Принеси её мне точно через месяц, день в день, то есть 28 декабря в 10:00 утра. Ты обязательно найдёшь меня здесь. И не бойся. Всё это серьёзно, мой друг, клянусь. Никакого надувательства. Можешь двигаться дальше. Да, кстати, ещё одна подробность, довольно важная. Когда будешь арестовывать тип с моноклем, имею в виду, что он левша. Прощай, старина, желаю удачи. Лэпен сделал пируэт, отворил дверь и исчез прежде, чем Ганимар успел на что-либо решиться. Он вскочил и бросился следом, но тотчас же убедился, что ручка двери не поворачивается. По-видимому, замок был снабжён каким-то механизмом, которого инспектор не знал. Выломить замок ему удалось минут через 10. Столько же ушло на замок в прихожей. Когда Ганимар оказался внизу, догнать Арсена Люпена никакой возможности не оставалось. Впрочем, он об этом и не помышлял. Люпен внушал ему странное и сложное чувство. Туда входили и страх, и злоба, и невольное восхищение. и даже смутное предчувствие, что несмотря на все свои усилия, несмотря на самое настойчивое стремление с таким противником ему не сравниться. Он преследовал его по долгу службы и из самолюбия, но постоянно боялся, что этот опасный мистификатор оставит его в дураках и отдаст на осмеяние публике, всегда готовый потешаться над его злоключениями. Вот и история с красным шарфом казалась ему весьма подозрительной. Во многих смыслах интересной это бесспорно, но очень уж невероятной. Да и логичные на первый взгляд объяснения Люпена не выдерживали строгой критики. "Нет", проворчал Ганимар. "Какая ерунда! Куча ни на чём не основанных гипотез и предположений. Это не для меня." Добравшись до набережной Орфевр-36, он окончательно решил вычеркнуть это происшествие из памяти. Когда он поднялся в помещение уголовной полиции, его остановил приятель. — Шефа видел? — Нет. — Ты ему срочно нужен. — Что еще? — Отправляйся к нему. — Куда? — На Бернскую улицу. Там ночью произошло убийство. — А кто жертва? — Толком не знаю. Кажется... Певичка из Кабары. "Вот чёрт", только и пробормотал Ганимар. Выйдя через 20 минут из метро, он направился к Бернской улице. Убитая, известная в театральном мире под кличкой Женни Сапфир, занимала скромную квартирку на третьем этаже. Следуя за полицейским, инспектор прошёл две комнаты и очутился в спальне. где уже находились чиновники прокуратуры, которым было поручено следствие, начальник уголовной полиции господин Дудуи и судебный врач. Оглядев спальню, Ганимар вздрогнул. На диване лежал труп молодой женщины, сжимавшей в руках обрывок красного шёлка. В глубоком вырезе блузки виднелись две раны с запекшейся кровью. На искажённом почерневшем лице застыло выражение безумного ужаса. "Мои первые выводы вполне определённы", сказал врач, закончив осмотр тела. "Жертву сперва дважды ударили кинжалом, а потом задушили. Явно видны признаки смерти от удушья". "От чёрт", снова подумал Ганимар. вспомнив нарисованную Люпеном картину убийства. Но ведь на шее нет кровоподтёков, возразил следователь. Задушить могли же её шарфом, заявил врач. Видите, как она, защищая себя обеими руками, вцепилась в его конец. Но почему же остался лишь этот обрывок, спросил следователь, где другая его половина? Вероятно, она была измазана кровью, и убийца унёс её с собой. Вот тут отчётливо видно, что шарф торопливо разрезали ножницами. Вот чёрт, в третий раз процедил сквозь зубы Ганимар. Эта скотина Люпен словно всё видел, хотя здесь и не был. А мотив преступления задал ещё один вопрос следователь. Замки на мебели выломаны. Содержимое шкафов, верх дном. Вы успели что-нибудь выяснить, господин Дудвей? Я допросил прислугу и могу сделать следующие предположения, ответил начальник уголовной полиции. Убитая, которая славилась не столько своими вокальными талантами, сколько красотой, 2 года назад побывала в России, откуда привезла великолепный сапфир. Судя по всему, подарок какого-то придворного. Женни Сапфир, как её стали после этого называть, весьма гордилась подарком, однако из осторожности не носила его. Нельзя ли предположить, что Сапфир и явился причиной преступления? А горничная знает, где убитая хранила камень? Нет, этого не знает никто. Беспорядок в спальне даёт основание думать, что этого не знал и убийца. Горничную мы допросим сами, объявил следователь. У вас какой-то чудной вид, Ганимар. Отведя инспекторов в сторонку, господин Дудюх спросил: "В чём дело? У вас есть подозрения?" "Никаких, шеф. Тем хуже. Нам нужен громкий успех. Таких преступлений совершено уже несколько, а преступника мы так и не нашли. На этот раз мы обязаны его отыскать". и как можно скорее трудное дело, шеф, нужно. Послушайте, как Ганимар. По словам горничной Женни Сапфир вела жизнь довольно размеренную, и весь последний месяц, возвратившись из театра, то есть около половины десятого, принимала у себя некоего человека, который оставался примерно до полуночи. Это светский человек, утверждала Женни. Он хочет на мне жениться. Так вот, этот светский человек принимал все меры к тому, чтобы его не запомнили в лицо. Проходя мимо Превратницкой, поднимал воротник и надвигал шляпу на глаза. А Женни Сапфир до его прихода отсылала горничную: "Этот тип нам и нужен". Он не оставил никаких следов, никаких. По всему видно, что мы имеем дело не с дураком. Он подготовил преступление, и приложил все силы, чтобы выйти сухим из воды. Арестовать его будет для нас весьма почётно. Я полагаюсь на вас, Ганимар. Значит, полагаетесь на меня, шеф, протянул инспектор. Ладно, посмотрим, посмотрим. Я не отказываюсь. Вот только Ганимар выглядел чрезвычайно взволнованным. И господина Дюдуи это удивило. Вот только продолжал Ганимар, клянусь, слышьте, шеф, клянусь, в чём, клянётесь? Да нет, ни в чём. Посмотрим, шеф, посмотрим. Лишь выйдя на улицу и оставшись один, Ганимар закончил фразу. Он закончил её вслух, гневно топнув ногой. Вот только клянусь богом, арестую его я сам. и не воспользуюсь ничем из того, что наговорил мне этот негодяй. Но уж тогда... Броня Люпена, злясь, что оказался впутанным в это дело, но полной решимости довести его до конца, инспектор бесцельно бродил по улицам. В полном смятении пытался он хоть немного привести в порядок мысли и среди разрозненных фактов найти деталь, никем не замеченную, о которой Люпен... и не подозревал, и которая приведёт его к успеху. Наскоро позавтракав в винном погребке, Ганимар принялся было опять бродить по городу, но вдруг, в удивлении остановился. Он находился во дворе дома на улице Сюрен, куда несколькими часами раньше завлёк его Люпен. Какая-то сила, оказавшаяся сильнее его воли, снова привела гонимар сюда. Решение задачи было здесь. Здесь скрывалась истина. Как бы там ни было, но рассказ Люпена оказался столь точен, расчёты столь верны, что смущённый до глубины души его необычайной проницательностью инспектор решил взяться за дело с того места, на котором остановился его враг. Окончательно подавив внутренние сопротивления, он поднялся наверх. Квартира была не заперта. К вещественным доказательствам никто не притрагивался. Инспектор сунул их в карман. С этого момента он стал рассуждать и действовать почти машинально, словно слушаясь приказов учителя, не повиноваться которым он не мог. Если признать, что неизвестный жил неподалёку от нового моста, то первым делом следовало отыскать кондитерскую, лежавшую на пути к Бернской улице и открытую в тот вечер. Поиски оказались недолгими. Недалеко от вокзала Сен-Лазар кондитер показал ему большие коробки, формой и качеством картона напоминавшие ту, что была у Ганимара. К тому же одна из продавщиц вспомнила, что накануне вечером к ним заходил господин, прятавший лицо в меховой воротник. Несмотря на это, она заметила у него в глазу монокль. Вот первая улика и проверена, подумал инспектор. Этот человек вправду носит монокль. Затем он собрал обрывки газеты и показал их продавцу газет, который без труда признал в них и подром иллюстры. Тогда Ганимар направился в редакцию и попросил реестр подписчиков, откуда выписал фамилии и адреса тех, кто жил вблизи нового моста и главное на левом берегу реки, ведь так советовал Люпен. После этого инспектор вернулся в полицию и направил полдюжины человек по своим поручениям. В 7 вечера вернулся последний и сообщил хорошую новость. Некий господин Пройваль, выписывающий и подром и занимающий квартиру на набережной Августинцев, вышел из дому в шубе, забрал у привратницы письма, газету, куда-то ушёл и возвратился лишь к полуночи. Господин Пройваль носил монокль. Он был завсегдатаем Бегов и держал несколько лошадей, которых использовал сам или отдавал в наём. Расследование продвинулось столь быстро, и результаты его так точно совпадали с предсказаниями Люпена, что Ганимар, слушая доклад полицейского, был потрясен. В первый раз он оценил, какими потрясающими возможностями обладает этот молодой человек. За всю свою долгую жизнь инспектор ни у кого не встречал такой проницательности, такого острого и быстрого Ума. Он отправился к господину Дудуи. — Все готово, шеф. — У вас уже есть постановление. — Что? — Я говорю, что для ареста все готово, шеф. — Вы что, знаете, кто убил Женни Сапфир? — Знаю. — Но откуда? — Объясните. — Случай помог шеф. С некоторыми угрызениями совести и слегка покраснев, ответил Ганимар. — Да. Убийца выбросил в сену все, что могло его скомпрометировать. Часть содержимого в свертке подобрали и передали мне. Кто передал? Некий владелец баржи, который, опасаясь осложнений, не назвался. Но зато у меня появились улики. А дальше все оказалось просто. И инспектор рассказал о своих действиях. — И вы называете это случаем? — вскричал господин Дудуи. — И вы говорите, что все было просто? — Это же одно из лучших ваших расследований. Доводите его до конца, только будьте осторожны. Ганимар спешил. Он отправился на набережную Августинцев с полицейскими, которых расставила вокруг дома. Привратница заявила, что жилец обедает, как правило в городе, но потом всегда возвращается домой. И правда, Ещё не было 9, когда она, высунувшись из окошка, дала знак Ганимару. Тот тихонько свистнул. По набережной Сены шёл человек в цилиндре и шубе. Он пересек дорогу и направился к дому. Господин Проваль выступил вперёд Ганимар. Да, вы кто такой? Я обязан закончить фразу, он не успел. Завидев вынырнувших из тени людей, Приваль мигом отскочил к стене и, обратившись лицом к врагам, прижался к двери лавки, которая находилась в первом этаже и ставни которой были закрыты. Назад закричал он: "Я вас не знаю!" Он размахивал зажатой в правой руке тяжёлой тростью, а левую руку засунул за спину, стремясь, видимо, отворить дверь. Ганимар испугался, что мужчина нырнёт в лавку и скроется через какой-нибудь задний ход. "Ну-ну, без шуток", проговорил он, приближаясь к мужчине. "Тебе не уйти, сдавайся". Уже схватившись за трость Прывайля, Ганимар вдруг вспомнил предупреждение Лютена: "Прывайль левша". Левой рукой он явно старался достать револьвер. Инспектор мгновенно нагнулся, Заметив движение мужчины, прогремели два выстрела, но пули никого не задели. Через несколько секунд Прывайль, получив удар рукояткой пистолета в челюсть, рухнул как подкошенный. В 9 вечера он уже сидел в камере. Ганимарк купался в лучах славы. Быстрая и простая операция по поимке преступника принесла ему внезапную известность. Прэвайлю незамедлительно предъявили обвинения в нераскрытых преступлениях. Газеты превозносили геройство Ганимара. Поначалу дело шло быстро. Прежде всего, установили, что у Прэвайля, настоящее имя которого было Томаде Рок, уже случались нелады с правосудием. Кроме того, произведённый у него обыск дал если и не новые доказательства, то во всяком случае улики: маток верёвки похожей на ту, которой был обвязан пакет, и нож, которым могли быть нанесены раны на теле жертвы. Однако через неделю всё изменилось. Прываль, до этого времени отказывавшийся отвечать в присутствии своего адвоката, заявил, что у него есть алиби. причём неопровержимое. В вечер, когда было совершено преступление, он находился в Фоли Бержер. В кармане смокинга у него и вправду нашли билет на тот вечер и программку. Алиби подготовлено заранее, возразил следователь. Докажите, ответил Проваль. Провели очные ставки. Девушка из кондитерской, кажется, узнала господина с моноклем. Привратница с Бернской улицы, кажется, узнала господина, навещавшего Женьни Сапфир. Однако утверждать наверняка никто не осмелился. Таким образом, следствие не располагало ничем достоверным. У него не было твёрдой почвы для серьёзных обвинений. Следователь пригласил Ганимара и рассказал о своих затруднениях. Я не могу дольше тянуть. У меня нет доказательств. Но вы же убеждены в его виновности, господин следователь. Не будь прываил виновен, он спокойно дал бы себя арестовать. По его утверждению, он решил, что на него напали. И к тому же твердит, что в жизни не видел Женьни Сапфир. А мы действительно не можем найти никого, кто уличил бы его во лжи. Более того, мы считаем, что сапфир украден, но найти его у Привайля не смогли. Но вы вообще его не нашли, возразил Ганимар. Верно, но это ничего не доказывает. Знаете, господин Ганимар, что нужно было бы найти как можно скорее другую часть этого красного шарфа. Другую часть? Да. Убийца, очевидно, унёс её с собой. Так как на ней были отпечатки его окровавленных пальцев. Ганимар не ответил. Уже много дней он чувствовал, что всё сведётся именно к этому. Другого доказательства просто не существовало. Только имея шёлковый шарф целиком, можно было удостовериться в виновности Привайли. А положение Ганимара требовало, чтобы она была доказана. Ответственный за его арест и прославившийся благодаря ему, привозносимый как враг самых опасных злодеев, он в случае освобождения прывали выглядел бы просто смешно. Но, на беду, единственное и неопровержимое доказательство находилось у Люпена. Как же его добыть? Ганимар искал до изнеможения Снова и снова допрашивал свидетелей, проводил бессонные ночи в поисках разгадки тайны Бернской улицы, изучал жизнь Прывайля, отправил 10 человек искать пропавший сапфир, всё тщетно. 27 сентября следователь остановил его в коридоре Дворца правосудия. "Ну, господин Ганимар, какие новости?" "Никаких, господин следователь. В таком случае я прекращаю дело. Подождите ещё день. Зачем? Нам нужна вторая половина шарфа. Вы её достали? Достану завтра. Завтра? Да. Только дайте мне ту, что у вас. Это ещё зачем? За тем, что я обещаю вернуть вам весь шарф целиком. Ну, договорились. Ганимар зашёл в кабинет к следователю. И вышел оттуда с куском шёлка в руке. Чёрт бы меня побрал, ворчал он, но доказательство я добьюду, если, конечно, господин Люпен осмелится явиться. В глубине души инспектор сомневался, что у Люпена хватит наглости, и именно поэтому беспокоился. Зачем Люпену нужна эта встреча? Какую цель он преследует? полное беспокойство, досады и злости, он решил принять меры предосторожности, не только чтобы не попасть в ловушку самому, но и чтобы раз уж представилась возможность, попытаться захватить своего врага в расплох. И вот на утро 28 декабря, в назначенный Люпеном день, изучив ночью старый особняк на улице Сюрре и убедившись, что вход у него только один, Ганимар вместе со своими людьми прибыл на поле боя. Он велел им ждать в кафе напротив. Инструкции были вполне определённы. Если он сам появится в одном из окон четвёртого этажа или же не вернётся в течение часа, полицейские должны занять дом и арестовать всякого, кто попытается оттуда выйти. Старший инспектор убедился в исправности своего револьвера, проверил, легко ли оружие вынимается из кармана, и поднялся наверх. Он удивился, увидев, что всё осталось как было. Двери открыты, замки выломаны. Гонемар удостоверился, что окна в самой большой из комнат выходят на улицу, и обошёл остальные три. В квартире никого не было. Господин Люпен из Пугалься, пробормотал он не без удовлетворения. Дурень ты, произнёс голос у него за спиной. Инспектор обернулся и увидел на пороге старого рабочего в халате маляра. Не ищи, проговорил старик. Это я, Люпен. С самого утра я тружусь в малярной мастерской. Сейчас у нас перерыв. Вот я и поднялся. С весёлой улыбкой он взглянул на Ганимару и воскликнул: "Ей же ей. За эту дивную минуту я у тебя в долгу. Я не отдал бы её даже за 10 лет твоей жизни. А я ведь так тебя люблю. Ну что, артист? Всё, как я сказал? А та да я, как я объяснил, тебе дело. Растолковал тайну шарфа Разве я тебе не говорил, что с логикой у меня все в порядке, что недостающих звеньев в цепи нет? Но какой ум! Какая проницательность, а, Ганимар! Как я расписал тебе все, что произошло и все, что произойдет, от момента обнаружения трупа до твоего прихода сюда за недостающим доказательством?» Какой бесподобный дар предвидения. Шарв принёс да, половину, другая у тебя с собой. Вот она. Давай-ка сопоставим. Враги положили два куска шёлка на стол. Линии разреза полностью совпадали. Совпадал и цвет обоих кусков. Но я думаю, заключил Люпен, что ты явился сюда не только за этим. Тебя интересует пятно крови. Пойдём, Ганимар, здесь недостаточно светло. Они прошли в соседнюю комнату, выходившую окнами во двор, и действительно более светлую, и Люпен приложил свой кусок шарфа к стеклу. Смотри, сказал он, освобождая Ганимару место у окна. Инспектор задрожал от радости. На куске материи были ясно видны отпечатки пяти пальцев и ладони. непровержимое доказательство. Залитой кровью рукой той самой, что нанесла две раны, убийца схватил шарф и затянул его на шее жертвы. Кстати, это отпечаток левой руки, заметил Люпен. Поэтому-то я и смог тебя предупредить. Как видишь, никаких чудес. Ты признаёшь во мне непревзойдённый ум? Ладно, с этим я согласен. Но я вовсе не хочу, чтобы ты считал меня каким-то кудесником. Ганимар поспешно сунул кусок шарфа в карман, люпянке внул. Ну, конечно, мой милый толстяк, это тебе. Я так рад сделать тебе приятное. И как видишь, никакого подвоха, простая любезность. Приятел оказал услугу приятелю, свой своему. Да, мне хотелось бы осмотреть другую половину шарф, ту, что была в полиции. Не бойся, сейчас отдам, всего лишь на секунду. Пока Ганимар невольно слушал своего собеседника, тот небрежным жестом поигрывал с помпоном, которым заканчивалась эта половина шарф. Да чего же хитро женщины делают такие штуки. Ты обратил внимание на эту деталь расследования? Женни Сапфир была большой рукодельницей и сама мастерила себе шляпки и даже платья. Очевидно, и этот шарф она сделала сама. Впрочем, я заметил это сразу же, как я уже имел честь тебе сообщить, по натуре я любопытен и поэтому тщательно изучил кусочек шёлка, который ты только что спрятал в карман. И представь, внутри помпона Я обнаружил маленький образок. Бедняжка зашила его туда на счастье. Трогательно, не правда ли, Ганимар? Образок Богоматери-заступницы. Весьма заинтересованный инспектор не спускал с люпена глаз. Тот продолжал: Вот я и сказал тебе. Интересно было бы осмотреть вторую половину шарфа, ту, что полиция найдёт на шее у жертвы. Ведь вторая половина, которая наконец у меня в руках, заканчивается так же, как и первая, помпоном. А может, и в ней есть тайник? А в нём что-то спрятано? Ты только взгляни, друг мой, какая искусная работа. И такая несложная. Достаточно взять клубок красной кручёной нити. и оплести ею полый деревянный шарик. Когда шарик вынешь, внутри останется немного места, маленький тайничок, в который можно спрятать образок или еще что-нибудь. Драгоценность, к примеру, сапфир. Продолжая говорить, Люпен принялся раздвигать шелковые нити, и из полости в помпоне вытащил двумя пальцами великолепный голубой камень чистой воды и прекрасной огранки. — Ну, что я говорил, друг мой? — он поднял голову. Мертвенно-бледный инспектор, растерянный и ошеломленно, смотрел на камень, завороженный его сиянием. Он, наконец, понял хитрый замысел своего врага. — Скотина! прошептал он оскорбление, которым наградил Люпенна во время их первого свидания. Двое мужчин в угрожающих позах застыли друг против друга. "Отдай", произнёс инспектор. Люпен протянул ему кусок ткани. "И сапфир", приказал Ганимар. "Дурень ты. Отдай или или что? Идиот несчастный", воскликнул Люпен. "Ты что же считаешь? что я подарил тебе это дело за красивые глаза? Отдай! Ты ещё ничего не понял. Ты же ведь уже месяц ходишь у меня как шёлковый, и ещё хочешь? Ну уже, Ганимар, ещё одно маленькое усилие, мой милый толстяк, пойми, что уже месяц ты словно дрессированный пудель, Ганимар, апорт, апорт сюда. Молодец, хорошая собачка. А теперь послужи. Сахарку, сдерживая гнев, Ганимар думал лишь о том, как бы дать знак своим полицейским. Комната, в которой они находятся, выходит окнами во двор. Он незаметно потихоньку обойдёт её и приблизится к двери, потом одним прыжком подскочит к окну и выбьет стекло. Ну можно ли, продолжал Люпен, можно ли быть таким набитым дураком, как ты? и все остальные. Ведь за время, что эта половина шарфа находилась у вас, никому и в голову не пришло пощупать его, никто не спросил себя, почему бедная девушка так цеплялась за этот шарф. Никто. Все ваши действия случайны. Неужели вы никогда не думаете, не предвидите? Тем временем инспектор достиг своей цели. Получив секунду, когда Люпен отошёл от него, он вдруг резко повернулся и схватился за ручку двери. Но тут же из его уст вылетело проклятие. Ручка не поворачивалась. "Ну вот", расхохотался Люпен. "Даже об этом ты не подумал. Ставишь мне ловушку и даже мысль не допускаешь, что я мог догадаться о ней. Позволяешь завести себя в эту комнату" И тебе даже в голову не приходит, что я мог сделать это нарочно, а замки могут быть снабжены специальными механизмами. Ну-ка, положа руку на сердце, что ты обо всём этом скажешь? Что скажу? Вскричал вышедший из себя Ганимар и молниеносно выхватив револьвер, направил его на противника: "Руки вверх!" Люпен встал перед инспектором и пожал плечами. Ещё один промах. Руки вверх, говорю. Ещё один промах. Оружие не выстрелит. Что? Твоя прислуга, старая Екатерина, работает на меня. Сегодня утром, пока ты пил свой кофе с молоком, она подмочила порох. Ганимар яростно засунул револьвер в карман и бросился на Люпена. Дальше что? Поинтересовался тот, остановив инспектора точным ударом ногой по голени. Враги стояли почти вплотную. В глазах у каждого читался вызов. Казалось, еще немного, и они схватятся в рукопашную. Но до схватки дело не дошло. Помешали воспоминания о прошлых стычках. Ганимар, перебрав в уме все свои поражения, бесплодные атаки, молниеносный ответ Элюпена, не двигался. Он чувствовал, что ничего не может с ним поделать. Люпен обладал силой, способной сломить любую другую силу. Так стоит ли даже пытаться? Лучше оставить всё как есть, не правда ли? дружески проговорил Люпен. К тому же, друг мой, поразмысли-ка о том, как много дало тебе это дело: славу, уверенность в скором повышении, и перспективу счастливой старости. Не хочешь же ты добавить ещё и сапфир и голову бедняги Люпена. Это было бы несправедливо, не говоря уже о том, что бедняга Люпен спас тебе жизнь. А как вы думали, сударь? Кто стоя на этом самом месте предупредил вас, что прорывай левша? И вот твоя благодарность нехорошо гонимать. Ты меня огорчаешь. Болтая таким образом, Люпен совершил тот же маневр, что и Ганимар, и оказался около двери. Ганимар понял, что враг собирается улизнуть. Забыв всякую осторожность, он попытался преградить ему путь и тут же получил такой удар головой в живот, что отлетел к противоположной стене. Легким движением Люпен нажал на пружину, повернул ручку и, заливаясь смехом, выскользнул за дверь. Когда минут через двадцать Ганимар подошел к своим людям, один из них доложил. — Тут один маляр. Когда его товарищи возвращались с завтрака, вышел из дому и дал мне письмо. Сказал, отдайте вашему начальнику. Я спрашиваю, какому начальнику? А его и след простыл. — Наверное, это вам. — Давай. Ганимар вскрыл письмо. Оно было в спешке нацарапано карандашом и гласило. Пишу, друг мой, чтобы предостеречь тебя от излишней доверчивости. Если некто говорит тебе, что патроны у твоего револьвера подмочены, то как бы ты ни доверял этому некто, пусть его даже зовут Арсен Люпен, не давай себя провести. Сначала выстрели. И если этот некто отправится к працам, У тебя появится доказательство, во-первых, того, что патроны не подмочены, а во-вторых, того, что старая Екатерина самая честная из служанок. В ожидании чести с ней познакомиться, тебе, друг мой, шлёт свои самые сердечные пожелания твой верный Арсен Люпен.